Колдовские окуривания. Хорошим вариантом для окуривания помещений будет использование специальных скруток. Травы связываются друг с другом, чтобы в дальнейшем вы могли их поджечь и пройти с ними по дому. Но создание скруток требует опыта. Более простым, но не менее эффективным способом будет использование угля и чаши. Уложите немного угля в металлическую или керамическую чашу. Поверх насыпьте сушеные травы. После этого разожгите уголь и дождитесь, пока травы не начнут понемногу дымиться. Этот способ более плавный и медленный, но позволяет подобрать состав трав в любой момент. Кроме того, для окуривания могут использоваться щепки ароматических деревьев, например, Пала Санта. В этом случае щепа поджигается и понемногу тлеет. Или вы можете взять травяные свечи, но в этом случае учитывайте, что они могут быть неудобны и небезопасны из-за своего сильного пламени. И еще один способ — создать сухие смеси для окуривания помещения, которые укладываются на подожженный уголь. При тлении смеси не только дают приятный запах, но и помогают сконцентрироваться на конкретной задаче. В смеси допустимо добавлять масло, достаточно всего пары капель для усиления аромата. Если вы предпочитаете рассыпчатый вариант, то просто соедините все ингредиенты и положите их на древесный уголь. Если хотите создать жидкий вариант, здесь больше подходит смешение масел по одной-две капли. Также можно добавить вино или мед, в зависимости от того, какой цели вы хотите достичь. Они делают запахи более насыщенными. Смесь номер один. Ладан — три части. Гвоздика — одна часть. Корень фиалки — одна часть. Сандал — одна часть. Несколько капель эфирного масла мирры или ладана. Смешать в одном сосуде, затем его герметически закрыть и оставить аромат созревать примерно на 10 недель. Смесь можно использовать в ритуалах, направленных на цветение женской силы, сохранение молодости, добавление мягкости. Смесь номер два. Порошок мирры, масло корицы, древесное алоэ. все по равным долям. Процесс приготовления аналогичный. Смесь, что называется классическая, может быть использована в общих ритуалах. Смесь номер три. Основная смесь — ладан три части, сандал — одна часть. Но можно и разнообразить, сделав смесь более богатой. Сандал и ладан по две части, полчасти лепестков гордыни, одна четвертая части розовых лепестков, можно использовать масло одну-две капли, И масло серой амбры, 2-3 капли. Используется во время ритуалов полнолуния. Смесь номер 4. Кедр, сосна, можжевельник, яблоня, кизильник, тополь и рябина. 2-3 капли кипариса, одна щепотка мелкой соли. Не морской, так как здесь работает сила земли. Все ингредиенты смешать и использовать для денежных ритуалов. Часть смесей, преимущественно сухих составов, можно приготовить заранее, чтобы они были под рукой всегда. Жидкие фемиамы лучше использовать сразу после создания, чтобы они были свежими. Ароматерапия с эфирными маслами формально относится к окуриванию, но только в том случае, если вам нужно окурить рабочее пространство в отдельной части дома. Ходить со свечой и маслом по помещениям обычно затруднительно и опасно. 1. Чистка помещения от негатива и посторонних сущностей. Полынь, чебрец, крапива, шалфей, можжевельник, ладан. На практике в продаже это могут быть очень разные смолы, годятся все. Второе. Избавление от болезней. Шалфей, душица, ладан, ромашка, цветы василька, донник, Иванчай, чай артыш, зверобой. Но лучше использовать его в виде настоя для окропления. Третье. Защита помещения и привлечение удачи в дом. Розмарин, вереск, крапива, донник, шалфей, тысячелистник. Четвертое. Благословение дома и людей, установление приятной атмосферы в доме. Ладан, чебрец, таволга, шалфей, тысячелистник, зверобой. Но лучше использовать его в виде настоя для окропления.